«А как теперь с этим быть?» «Чтобы снять проклятие, Диего должен найти некую особу женского пола, которая в тот же день немного раньше тоже стреляла в Горбатого и жениться на ней». «Ой!» «Вот именно, ой!» «Когда Шелар с Герой рассказали ему, как вас похищали, он тоже все понял и замолчал. Ну и как, по-вашему, он прав?» «Не прав!» — решительно вскрикнула Ольга. «Надо было сразу сказать». «Да что я стерва какая, он что, подумал, что я...» «Тише, не надо кричать. Все это вы можете сказать ему самому. Лучше поведайте мне, чего от вас хотел Астуарес». «Да бред какой-то нес, намекал, будто Диего бывает у меня дома, когда меня там нет. Что за ерунда?» Придворный маг вдруг заразительно по-юношески засмеялся. «Как говорить в таких случаях, ваш король, из-за недостатка информации или ее же утечки? Я, конечно, не шелар, но, кажется, могу объяснить суть недоразумения». Где сейчас живёт Диего? А в моей старой квартире. Вот-вот. Когда сегодня ему понадобилось соединиться для беседы с графом Гаэтано, куда ещё Диего мог пригласить гостей, кроме как домой? А чтобы Маффей определился с арендаторами, ему чётко объяснили в Ольгину квартиру на такой-то улице. Когда минуту спустя Асториос спросил у принцессы Жанну, куда девались господа, что она ему ответила и какой вывод он из этого сделал, не зная истинного количества ваших квартир? Вот и всё объяснение. Он действительно как просто, восхитилась Ольга, мысленно упрекая себя в скудоумии. А зачем им понадобилось уединяться? И в чём был смысл выступления после банкета? Я ничегошеньки не поняла. Кого там этот граф обидел, за что он извинялся? Мэтта раходно разъяснил суть заблуждений представительного дяденьки, и Ольга поняла наконец, почему все так обрадовались, когда он от них отказался. Однако в политических наворотах, сопровождавших указанные события, она быстро запуталась. Может быть, из-за того, что мысли её всё время возвращались к Диего и его проклятию. Почему? Ну почему он промолчал? Если ты сбежал от девушки, и она на тебя обиделась, это же не значит, что она теперь злорадно смеётся над твоей проблемой и откажет в помощи. Пусть и беглецу не стоит теперь рассчитывать на прежнюю любовь, но можно же как-то выкрутиться? И чтобы у неё последние волосёньки повылезали, если король не знает, как За этими размышлениями Ольга быстро потеряла нить разговора. Пришлось останавливаться беседой и переспрашивать, чтобы потом не выглядеть дурой. Постойте, значит, этот Докоста со своим Теофилом, то есть с Асториусом, хотели привлечь на свою сторону Гаэтано, и для этого им понадобился Диего? Вы всё правильно поняли. Сам Диего, конечно, не распостраняется к таких вещах, но его один раз пытались похитить, и один раз поцеловали профессиональную соблазнительницу. А конкуренты из другой партии узнали об этом от своих шпионов и побоялись, что этот Дальтоник действительно усилит свои позиции. Поэтому они хотели Диего убить. Абсолютно точно. Сами понимаете, объекту их стремлений такие расклады не особенно нравились. Диего вполне способен за себя постоять, но он опасался за вас, поэтому и решил открыть глаза графу столь радикальным способом. Он открыл ему настоящее своё имя и предъявил какие-то доказательства, я поняла. А какие? Я при этом не присутствовал. Возможно, некие документы или особые приметы, о которых было известно. Скорее всего, именно это и хотел от вас узнать Астариус, а высказанная им глупость была лишь способом завязать разговор. Хм, хотел удостовериться, что экзетия накрылась одним местом. Машинально откликнулась Ольга, пытаясь понять, нарочно ли Метер так хитро на неё посмотрел, когда упоминал об особых приметах. Это действительно был намёк, или она просто зациклилась на своей идее с растворителем и каждую похожую мелочь воспринимает как подтверждение? Или поискать зацепки для обратного разубеждения, добавил придворный маг. Гаэтана фигура влиятельная, и его конфликт с короной многим был на руку. Теперь же, когда он открыто поддержал короля, столько надежд оказалось разбито. Что забавно, Диего ни по чем не поступил так, как поступил ради блага корон. Но без колебаний пошел на это ради вашей безопасности. Впрочем, напрасно он надеется, что от него так быстро отстанут. Боюсь, Астуариус не успокоится. Рано или поздно Диего придется предъявить свои доказательства публично, перед всеми стралий. чтобы его перестали рассматривать как возможную карту в политической борьбы. Мэтэр Максимельяна неожиданно замолчал и хитро прищурился куда-то поверх головы собеседницы. Пока Ольга Наскра соображала, не будет ли ей вежливом обернуться и проследить, на что этот мэтэр так уставился, где-то в вышине раздался знакомый голос. При всём моём уважении, почтенный метр, попрошу вас не забивать Ольге голову всевозможными тонкостями мистралиской политики. Я сам в состоянии просветить её по вопросам такого рода. Кстати, Ольга, чего ты раздумываешь? Его величество Бестеримон опрокинулся через девушку и подвинул Владию. Шах, и на следующем ходу мат. Постойте, постойте, посхватился мистралит и напряжённо уставился на доску, проверяя нахальное предсказание Шилары. Король неторопливо выпрямился и, видимо, не собираясь никуда уходить, полушёпотом обратился к своему спутнику. Если мои расчёты верны, провокация должна получиться качественной. Я подбросил информацию заинтересованному лицу, и она должна дойти по адресу. Мендоса человек отчаяния и свято чтит традиции кровной мести. Узнав имя убийцы брата, он непременно пожелает отомстить лично и вылезет на свет. Главное, позаботьтесь, чтобы его не упустили. Я назвал реальное имя и не хочу подставлять человека. Постойте, старшего Миндосу застрелил на ранхите. Я сам его инструктировал и отлично помню, и также отлично помню, как он пару лет назад сорвался и умер от передозировки. Господин Сур, когда я говорил о реальном имени, я имел в виду, что человек реально существует, а не то, что речь идёт именно о настоящем миновнике. Думаете, обман пройдёт незамеченным? Господа работали схожими методами, должен пройти. Опять постойте, но кроме покойного Наранхита такими методами работал только без имён. Тем более